Первый день сражения Добравшись до твердой земли, отряд Смоллета во весь дух помчался через лес. Сильвер и его бандиты пустились за ними в погоню. Голоса пиратов раздавались все ближе и ближе. Они пробирались сквозь чащу, идя беглецам на перерез. «Капитан!» — бросил на бегу доктор. «Релла не бьет без промаха, но его ружьё хлебнуло воды. Уступите ему свое. Смоллит и Сквайр поменялись ружьями, и Треллони на мгновение остановился, чтобы проверить заряд. В этот момент Ливси заметил, что Грейби безоружен, и отдал ему свой кортик. В тот момент, когда отряд выбрался на опушку леса и оказался перед Блокгаузом, семеро пиратов во главе с боцманом Джобом Эндерсоном выскочили из леса у самого чистокола. Увидев капитана, заговорщики остановились в замешательстве. Доктор и Сквайр, не раздумывая, выстрелили, не дав своим противникам опомниться. Хантер и Джойс, сидевшие в укреплении и успевшие как следует прицелиться, тоже дали залп из ружей. Четыре выстрела грянули разом и не пропали даром. Один из пиратов был убит на повал, остальные поспешно скрылись за деревьями. Успех воодушевил беглецов. Но тут в кустах щелкнул курок пистолета, и в воздухе просвистела пуля. Старый Том Редруд пошатнулся и грохнулся на землю. Доктор и Сквайр разом повернулись и дали залп по кустам. Стрелять пришлось на удачу, и заряды пропали даром. Джойс и Хантер осторожно перенесли Редрута в укрепление. Доктор с первого взгляда понял, что положение раненого безнадежно. Пуля попала в живот. Старый, верный слуга умирал на глазах своего господина. Сквайр бросился перед Томом на колени, принялся целовать ему руки и заплакал, как ребенок. «Я умираю, доктор?» – спросил Редруд. «Да, мой друг», – признался Ливси, опуская глаза. «Хотелось бы мне перед смертью послать им еще одну пулю», – вздохнул старик. Том. «Скажи, что прощаешь меня!» «Прилично ли, сэр, прощать или не прощать своего господина?» Спросил старый слуга. «Вы вольны распоряжаться моей жизнью, как хотите. Прочтите надо мной молитву». «Таков уж обычай, сэр». Сквайр начал читать молитву. Лицо старого слуги прояснилось, и через несколько минут он умер. Трелани стоял перед ним на коленях и оплакивал своего верного друга. «Не огорчайтесь так сильно, сэр», сказал капитан, опуская руку на плечо Сквайра. «Том умер, исполняя свой долг». Сказав приличествующие случаю слова соболезнования, Смолет принялся вытаскивать из карманов неожиданные вещи. Два флага, Библию, клубок веревок, Перо, чернила, судовой журнал и несколько фунтов табака. Затем он отыскал длинный обструганный сосновый шест и с помощью Хантера укрепил его над срубом. Забравшись на крышу, Смолец собственноручно прицепил к шесту и поднял над крепостью британский флаг. Вторым полотнищем капитан накрыл покойного. «Доктор Липси, вы со сквайром упоминали при мне, что нам должны послать на помощь корабль. Через какое время можно ждать его прибытия?» «Видите ли, капитан, это дело затяжное», — подумав, ответил доктор. «Потребуются месяцы. Если мы не вернемся к концу августа, Блендли вышлет нам на помощь судно. Не позже и не раньше. Вот и вы считаете, когда этот корабль будет здесь». Значит, надо рассчитывать только на себя. Даже если очень повезет, нам придется туговато. Почему? Груз, который мы везли во второй раз, погиб. Пороха и пуль у нас достаточно, а вот провизии мало. Очень мало. Пожалуй, не приходится жалеть, что мы избавились от лишнего рта. Разговор пришлось прервать. Над крышей сруба с ревом и свистом пролетело пушечное ядро и упало где-то в лесу. «Ого!» — присвистнул Смоллит. «Бомбардировка! Между прочим, я вспомнил, что пороха на Испаньоле было немного». Второй прицел был взят более удачно. Ядро перелетело через частокол и упало перед срубом, подняв тучу песка. «Капитан, сруб с корабля не виден. Они, должно быть, целятся в наш флаг. Может, лучше спустить его?» «Спустить флаг?» — возмутился Смоллит. «Нет, сэр! Я никогда этого не сделаю! Гордый морской обычай не позволяет спускать флаг во время битвы! Кроме того, это хорошая политика! Мы докажем врагам, что совершенно не боимся их пальбы!» Бунтовщики под руководством Израиля Хэнса вошли во вкус и обстреливали крепость из пушки целый вечер. Одно ядро пробило крышу и пол блокауза, но шестеро храбрецов, Скоро привыкли к обстрелу и относились к нему равнодушно. «Мне пришла в голову светлая мысль. В лесу поблизости от нас пиратов, скорее всего, нет. Отлив сейчас в разгаре, и наши затонувшие припасы наверняка показались из воды. Есть охотники сбегать за подмокшей свининой?» Грей и Хантер одновременно вскочили на ноги. Хорошо вооруженные, они перелезли через чистокол, но затонувшая свинина им не досталась. Пираты были храбрее и проворнее, чем предполагал Смоллит. И кроме того, они вполне полагались на пушку Хэнса. Когда Грей и Хантер выскочили на берег, пятеро разбойников уже усердно вылавливали припасы из затонувшего ялика и перетаскивали их в стоявшую неподалеку шлюпку. Сидевшим в шлюпке приходилось все время грести, потому что течение относило их в сторону. Сильвер стоял на корме. Все до одного его сторонники были вооружены мушкетами. грею и Хантеру пришлось вернуться в Блокгауз ни с чем. Когда они недовольно ворча подошли к чистоколу, из леса донесся крик. «Эй, с испаньолы!» «Нас зовут», — сказал Хантер. «Доктор! Сквайр! Капитан! Хантер! Это ты?» — продолжал голос. Доктор Ливси радостно бросился к дверям и увидел Джима Хокинса. Целый и невредимый, мальчик перелезал через чистокол.